Глава 18 из Билстона в Бербанк. 1973 год стал для Слейт настоящими американскими горками. Несмотря на пережитую аварию Дона Паула и неудачу с My Friend Stan, три из четырех выпущенных группой синглов ворвались на первые строчки чартов. Музыкальный мир не видовал подобного успеха со времен The Beatles а повторить его смогли лишь в джем в 1980 году. Будучи по преимуществу сингловой группой, «Слейд» показывали отличные результаты и по продаже полноценных альбомов. Две пластинки группы поочередно взлетели на вершину хит-парада «Лонгплеев». Кроме того, в период с 70 по под 73 -е годы ребята дали около 400 концертов. «В битве 73 -го года между Вес Уит и Слейт победителями вышли последние», признается гитарист Вес Уит Энди Скотт. Когда их записи бьют точно в цель, не так уж плохо занимать второе место, верно? Оба коллектива являли собой образец внутрицеховой сплоченности, воплощая в себе дух аутсайдеров рабочего класса, в отличие от условных престижных Болана и Боуи. То обстоятельство, что Скотт по занимательному совпадению оказался на богамах в 68 году, как и Слейд, наглядно демонстрирует, что такой яркий жанр, как глэм-рок, ковался не в немецких портах, а на знойных Карибских островах. «Когда в 73 году мы дотянулись до самых звезд, я был уверен, что отныне нас уже ничто не выбьет из седла», вспоминал Дэйв Хилл в интервью Крису Робертсу. «Мы покорили все, что только можно». Глэм — это невероятно красочный рок и яркий способ самовыражения. Я часто слышу, «Боже мой, неужели вам никогда не было стыдно за некоторые сценические костюмы?» А меня никогда ничего не смущало. Наоборот, мне это нравилось. Это же водевиль — чистая индустрия развлечений. «Мне больше нравилось творчество Т-рекс или Дэвида Боуи», — заявляет Джон Тейлор из «Дюран-Дюран». Слейд, понятные каждому слушателю, были завсегдатыми телевидения и радиостанций. Я никогда не слушал их специально. Вполне типичная поп-музыка, слегка напоминающая Ва Sweet. Их произведения были написаны в духе классического попа, тогда как мне хотелось услышать более мрачную и изысканную музыку. Что-то более нарциссическое. Подобно тому, как на ранней стадии очень сложно обнаружить смертельную болезнь, Так и Слейт не знали, как низко им придется упасть с Олимпа. Вряд ли кто-то из ребят даже допускал мысль, что их время подходит к концу. Когда 15 февраля 1974 года вышла пластинка «Old New Borrowed and Blue», казалось, ничего не предвещало беды. Как-никак, четвертый студийный альбом Слейт вскоре занял первое место в британском чарте. В трек-лист пластинки вошел сентябрьский сингл «My Friend's Ten». И хотя в целом «Old New Borrowed and Blue» представил группу со спокойной и вдумчивой стороны, слушателя не покидало ощущение, что эта работа делалась в спешке. Продолжая сравнение с «The Beatles», «Old New Borrowed and Blue» стал аналогом «Beatles for Sale», что писался на скорую руку в самый разгар битломании. На альбоме оказались один кавер — трек, ранее выпущенный в качестве сингла, две песни с прошлых бисайдов и две достаточно скоро вышедших самостоятельно. Таким образом, покупатели получили лишь шесть совершенно новых треков. сетлист альбома демонстрировал привычных всем слейт. Например, здесь была «Just One A Little Bit» — старая песня Роска Гордона, которую ребята исполняли на саундчеках. Она плавно перетекает в интерлюдию, когда холдер переходит на шепот а Пауэлл осторожно бьет по барабану, эффектно демонстрируя их непревзойденное мастерство в создании сцены. Еще две песни «My Town» и «Good Time Girls» снискали известность. А вот «Find Yourself a Rainbow», напоминающая Honey Пай, или «When I'm 64» Пола Маккартни, в связи со звучанием расстроенного фортепиано, за которым сидел легендарный джазовый пианист Томми Бертон, явно не была ориентирована на массовый вкус. Скорее, она подходила родителям молодых людей, которые, тихонечко подслушивая звуки из детской, невольно постукивают ногой в такт. «Я обожаю «Find Yourself a Rainbow», — признается Пол Куксон. Песня напоминает об истоках группы. Ни Боуи, ни Рокси никогда бы не записали нечто подобное. Идеальный сингл, которого так и не было. Песня «When the Lights Are Out» где впервые прозвучала вокальная партия Джима Ли, «Не сильно обгоняет» и «Miles out to see» — признание Холдера в любви к фильму «Кабаре». Записанную в духе кантри «How can it be» можно смело назвать жемчужиной, скрытой у всех на виду, с отличительным гитарным соло. «Old, new, borrowed and blue» — словно лоскутное одеяло, сотканное из разных периодов Слейт, говорит Иэн эдмонсон из-за несчастного случая с Доном пластинку буквально пришлось собирать по имеющимся кусочкам. Сюда вошло несколько треков, не вошедших в предыдущие альбомы. Иной материал словно вынут из мусорного ведра и записывался в то время, когда Дейв уехал в свадебное путешествие. В какой-то мере пластинка представляет собой первый опыт записи Слейд без Хила. Например, он отсутствовал на записи Everyday, хотя прекрасно исполнял ее на сцене. Это время характерно студийным доминированием Джима, который вместе с Нодди получил больше влияния на процесс записи. Дон писал своей партии и возвращался в постель. Альбом вышел сложный, и я хоть убей, не мог понять смысл песни «Find Yourself a Rainbow». Знаю, что она должна отсылать нас к дням, когда Нодд, будучи совсем юным, пел в пабах. Понимая, что творчество вроде «Take Me Back Home» себя изжило, Они стремились к переменам, желанию показать, что способны на большее. И хотя на пластинке еще остались громкие вокальные партии, нот явно больше не хотел горланить. Ярый фанат Слейд Кевин Билли Адамс не согласен с этими утверждениями. Альбом «Old, New, Borrowed and Blue» не оправдал моих надежд. Хоть я и не фанател от «My Friend Стэн», но хорошо помню, как бежал домой сломя голову, чтобы послушать новинку от Слейд. Тут-то меня и постигло разочарование. Я был их большим фанатом, но, как и многие подростки, я родился в 1960 году, и к концу 70-х мне было 19 лет. Часто менял свои музыкальные предпочтения, мечась от одной группы и субкультуры к другой. Постепенно я увлекся Соулом и его северным изводом, а Глэм Рок отошел на задний план. «Old, New, Borrowed and Blue» разделила фанатов на два лагеря. Стюратор пытался их примирить. Голос Нодди еще никогда не звучал лучше, чем на Old, New, Borrowed and Blue. А разнообразие треков на пластинке впечатляет. Сейчас, оглядываясь назад, мы понимаем, что ребята расширяли репертуар, основываясь на своих талантах, а не только на законах рынка. Великолепную обложку альбома сделал Геррит Манковиц. Съемка проходила в Норвегии во время европейского тура Slade в ноябре. «Наверное, дешевле было привести меня в Норвегию, чем возвращать группу на сутки», — вспоминает Манковец. Поэтому для этой фотосессии я прибыл в Осло. Самым сложным было расположить их вместе, на фото они должны быть очень близко друг к другу, намного ближе, чем кажется, и сделать четкие снимки. Но все снято одним кадром, без коллажей и монтажа, которые я тогда не практиковал. Снимок создавался специально для обложки, и, как я помню, внутренний разворот мы сделали в тот же день. К тому времени фотографы ребята понимали друг друга с полуслова. «Они называли меня Хиллари из-за комедийного шоу «Полчаса Хэнкока», — вспоминает Манковец. В эпизоде «The publicity фотограф Кеннет Уильямс играет фотокорреспондента Хиллари Сент-Клера, который постоянно говорит «Я рисую светом». Если я говорил что-то пафосное или высокопарное, они тут же подначивали меня. «О нет, он опять строит из себя Хиллари». Мне всегда нравилось их славное чувство юмора. Празднуя выход альбома, Пауэлл купил себе «Ягуар» и стал часто зависать в пабах Вулверхэмптона. Посетители часто говорили ему, «Ну давай, Дон, теперь твоя очередь проставится». И он платил, снова и снова забывая об этом. Они быстро смекнули, что к чему, и заставляли бедолагу всю ночь покупать им напитки, а у него просто все вылетало из головы. Делился воспоминаниями Роуди Хейден Донован для биографической книги-барабанщика «Look what I've done». Уже 2 марта 1974 года Old New Burrowed блу возглавил британский альбомный чарт. И в тот же день футбольный клуб Wolverhampton Wanderers выиграл кубок английской лиги. Игра на стадионе Уэмбли в присутствии 97 тысяч зрителей против Манчестер-Сити завершилась со счетом 2-1. Победный гол на 85-й минуте забил Джон Ричардс, а его клуб выиграл первый трофей за 13 лет. Волки с нападающим Дериком Дуганом по прозвищу Дуг и возглавляемые Майком Бейли, хоть и не отличались блистательным уровнем игры, неизменно пользовались популярностью у болельщиков. Увы, но в то время было модно перебираться в другие города из такого немодного местечка. Следующий сингл группы «Everyday» хоть уже и вышел треком в альбоме «Old New Borrowed and Blue», но тем не менее достиг третьего места в британском чарте. На сегодняшний день «Everyday» — самая меланхоличная песня, ставшая основой для сингла «Слейд». Песня получилась задумчивой и грустной писал Дейв Хилл в книге «So he, it is». Но именно она подарила музыкантам возможность пережить множество трогательных мгновений на будущих живых выступлениях, став особенно любимой у фанатов. Идея мелодии и слов песни принадлежит Луизе, жене джимали Они пришли ей в голову во время домашних посиделок с друзьями, когда каждый пытался на ходу сочинить песню. Увы, Эвридей увидела свет без упоминаний об авторстве Луизы. Но, к счастью, недоразумение исправили в начале 2020-х годов. Хилл предположил, что меланхоличный характер песни частично отражал начальные этапы подготовки к съемкам их будущего фильма. «Когда я услышал Everyday вспоминает рок-журналист Дэйв Линк, то даже задался вопросом, а это ли группа создала бескомпромиссную «Look what you done» в стилистике первобытных людей?» Ключевым элементом этой песни стала простота и непринужденность. Я не имею никакого отношения к материалу, настаивает Алан Одафи. Моя работа записывать пластинки, я осмелюсь сказать немного экспериментировать со звуком. Я из тех, кто предлагает мелкие идеи, а не что-то масштабное, действует сообща и выдвигает своего рода предложения. Гармонию в конце песни я хотел исполнить сам, но не справился. Поэтому мы выписали на помощь Тони барроуза. Несмотря на то, что идея принадлежала мне, я не рвался в бой, и мы трудились вместе. Чувство локтя всегда было сильной стороной, Слейд. В свою очередь, Джим ли считал, что с учетом установившихся в Британии трехдневных рабочих недель в качестве сингла больше подходила When the Lights Are Out. Задорная песня замечательно продолжила бы настроение Merry Christmas, Everybody. И только потом вышла Everyday. Позднее Джим не раз утверждал, что его предложение забраковал Чес Чендлер, поскольку считал, что стоит только кому-нибудь узнать, каким вокальным талантом обладает главный тихоня группы, как его тут же бы переманили в другой коллектив, или он ушел бы сам. В 1991 году журнал NME опубликовал заметку, посвященную Everyday. Это Эта песня слейд в духе Лео Сейера, исполненная за полгода до того, как сам Лео Сейер Стал петь в духе Лео Сейера. «Я размышлял о том, по какому принципу собираются группы, и, кажется, понял, что делало Слейт великими», делился размышлениями Джон Тейлор, бас-гитарист Дюран Дюран. «Все дело в деликатный ритм секции. Дон — очень недооцененный барабанщик, умеющий играть плавно и красиво. А Джим — выдающийся музыкант. Они походили на The Beatles. Особенно Джим и Нодди» в которых было что-то от Пола и Джона. Между ними наблюдалась похожая химия. Мне кажется, что из всех музыкантов именно Ноди был ментально близок к Ленону. И именно он был ядром группы, вокруг которого вращалась энергия остальных участников. Тем временем гастрольная машина Слейт продолжала крутить колеса. Однако во время второго тура по Австралии в 1974 году группа выступала на гораздо меньших площадках, чем в прошлом году. Например, Ходен Павильон в Сиднее и Фестивал Холл в Мельбурне вмещали лишь около пяти человек против двадцати на мельбурнском концерте 1973 года. Вот комментарий Стивена Кросса. «Это только лишь моя теория. Изначально аудитория Слейд в Австралии в основном состояла из юных мальчишек, которых привлекал тяжелый и мелодичный рок-альбомов Слейд Элайф и Слейд, а также хитовые синглы «Take Me Back Home», «Мама» и «Come on, feel the noise». Но после выхода «My Friend Стэн» и «Everyday», но, возможно, и раньше, многие парни потеряли группе интерес. Их записи покупали только преданные фанаты, типа меня, и совсем молодые девочки-фанатки. Концертом тем временем не было конца. Гастроли, гастроли и снова гастроли. Чес загонял нас до смерти жаловался холдер Марку Блейку. «Посмотрите на наше расписание. Сколько там всего запланировано? Мы без остановки неслись по всей планете и умоляли Чеса о перерыве. Чес, сбавь обороты, нам тяжело. Тем более нам с ребятами нужно сочинять новые материалы записывать альбомы». Его ответ всегда был «Мальчики, вас выматывает не работа, а постоянные вечеринки». И, вероятно, в этом была доля правды. Отыграв в Австралии, группа отправилась в Японию, где ребятам предстояло дать два концерта. Для ноди-холдера возможность подобных путешествий, особенно в то время, когда они воспринимались как роскошь, а не рутина, только подтверждала. Решение бросить учебу было верным. Поп-музыка постоянно развивалась. 6 апреля 1974 года, после победы на Евровидении с песней «Ватерлоа», Новым феноменом стала группа ABBA. Шведская команда навсегда изменила стилевое направление международного конкурса, а сами ее участники в одночасье стали суперзвездами. Вскоре возможность ощутить драйв от живых выступлений Слейт вновь представилась их землякам. В середине апреля Слейт отправились в тур по Британии, первый с момента грандиозного концерта в Earl's Court в прошлом году. Тур «Слейд Crazy Night предполагал 24 выступления в 22 городах Англии, Шотландии и Уэльса. А на разогреве выступали Беккет из Ньюкасла. На протяжении всего времени гастролей жители городов, где заявили выступление «Слейд», вполне справедливо не покидало ощущение, что к ним нагрянул цирк. Согласно информации на постере тура, каждый вечер проходили конкурсы. Наденьте самую яркую одежду с символикой «Слейт» и выиграйте приз от звезд. Победителю — личная встреча с группой. Остальным — поощрительные призы. Победитель будет объявлен на каждом концерте в рамках тура «Слейт crazy Найт». Эмоциональная эйфория поклонников во время «Слейт» с night Найт» значительно уступала той, которую они испытывали во время июньских концертов 1973 -го года. Однако залы так и ломились от живых и уменьшенных копий Холлера и Хилла, создавая атмосферу городского карнавала. Тур прошел с огромным успехом. Выступление в Кусаал, в саут тенденси полную запись которого теперь можно послушать в сети, замечательно демонстрирует, с каким драйвом Слейт играли концерты. Успех гастролей в очередной раз убедил Чеса Чендлера сосредоточиться на продвижении в США — «Мы отыграли взрывной тур по Англии, но кассовые сборы были мизерными», — говорил чендер в 1984 году. «Мы понимали, что настало время покорять новый рынок. Наша популярность в Англии достигла определенного предела, и казалось, что альтернативы Америки не существует. Мы были обязаны отправиться в Штаты и покорить их». Возвышение Слейт совпало с одной из самых высоких ставок подоходного налога в Британии — 83% от доходов. И ребята, хоть и зарабатывали на уровне других звезд музыки и кино, страдали от высоких отчислений государству. Несомненно, финансовые вопросы и вынудили ребят перебираться за океан. Вдобавок ко всему, группа пыталась справиться с последствиями аварии Дона Пауэлла. Он никак не мог запомнить, во сколько часов отправляется автобус. Ему советовали записывать эту информацию в дневник, и он старательно исполнял это поручение. Но полчаса спустя снова спрашивал, «А во сколько автобус завтра утром?» «В том не было его вины. Сейчас он легко вспоминает события десятилетней давности, но забывает, что делал полчаса назад», — говорил Холдер в 2019 году. «На этом проблемы с ударником не заканчивались. Часто по ночам я находил его бродящим по коридорам отеля полностью обнаженным», — продолжал Холдер. Он ложился спать, вставал в туалет и открывал мне ту дверь, которая за ним захлопывалась. Голый Донни бродил по коридорам, затем прикрывал причинное место табличкой «Не беспокоить» и отправлялся на стойку регистрации за ключом. Уморительно, но когда сталкиваешься с подобным каждый день, это становится кошмаром. Настоящее испытание, и мы должны были преодолеть его вместе. Чес Чендлер из первых рядов наблюдал за состоянием Дона. «Мужество Паула трогало меня до глубины души», — говорил он. «Я никогда не сталкивался с подобной поддержкой, которую они оказывали и мне, и друг другу». В группе Дона наградили прозвищем «Мистер Память». Следующий сингл «Слейт» «The Bangin' Man» вышел в июле 1974 года. Он продолжил тему жизни в дороге, начатую в песне «Everyday» и развивающуюся во время их последней попытки покорить Америку. «Двусмысленное название» — Долбящий человек родилась благодаря тур менеджеру Грэму суинартону который каждое утро колотил в двери их гостиничных номеров, чтобы они проснулись и успели подготовиться к вечернему концерту. По другой версии, роль будильников исполняли австралийские горничные во время их второго тура по зеленому континенту. Меланхоличная She did it to me продолжило настроение песен My Friends Day и Everyday о печали отчуждения, проскальзывающие в творчестве Слейт, медленно, но верно отвернули от группы части аудитории. Несмотря на это, Ли называет эту песню одной из своих любимых, тем более, что сингл «The Bangin' Man» получил высокую оценку от знаменитого радиоведущего Джона Пила, чья рецензия была опубликована в издании «Саундс» в июле 1974 года. В последнее время Слейт отточили множество деталей, «Их игра превосходна от мощных барабанов и упругого баса до осторожного звучания лид-гитары. Она быстро затмит ваших прославленных гитарных героев и их эгоцентричное занудное завывание». Поддержка Пила поразила фанатов Слейд. Они не могли поверить, что радиоведущие заступаются за музыку, далекую от их привычных вкусов. Вскоре критик вернулся к этой теме. В колонке от 20 июля 1974 года он рассуждал так. Я получил одно или два письма от недовольных читателей, в которых они намекали, что энтузиазм по поводу нового сингла «Слейт» указывает на развившийся у меня старческий маразм. Атеросклероз, отвратительный запах изо рта и прыщи. Как, скажите на милость, я могу наслаждаться творчеством «Слейт», а не возносить ELP, ES и «ЛП», «ЕС» и «Фокус»? Как после такого я смею называть себя представителем человеческой расы, пусть даже и самым отвратительным. и лп имеется в виду группа Эмерсон, Lake и Palmer, одна из первых супергрупп. Неприязнь группе ELP возникла у Джона Пилла не столько из-за того, что они делают и за какие ценности родеют, сколько из-за разочарования в повышенном внимании к их персонам, пока другие музыканты, исполнители и группы делают гораздо больше и значительно незаметнее. Как тут не вспомнить дерзкое желание Слейд на Great Western Festival доказать толпе хиппи, что они взрослая и самодостаточная рок-группа. Самый удивительный период Слейд проистекал словно на обочине из золотых 72-73 -го, -го годов, когда они пели больше и громче самих Леннона и Маккартни. Я имею в виду возвышенные проработанные Far Far Away, How Does It Feel и In For а потом Слейт выдали «The Bangin' Man», от которого у вас волосы вставали дыбом. Эта песня навеки поселилась в моем плейлисте, размышляет ветеран музыкальной индустрии Том Фрейзер Хардинг. Что касалось личной жизни, то Холдер начал встречаться с Леандрой Рассел. Подружка Холдера работала в Олимпике, я немного знал ее, поскольку Фин Лизи записывали здесь альбом Fighting. Обычная девчонка из рабочего класса вспоминает Крис О'Доннелл. Дэйв Хилл сменил свой Дженсон на Роллс-Ройс, сохранив номерной знак Йоб-1 и разукрасив машину в цвета, подсказанные его персональным кутюрье Стивом и Барбарой Мэксон. В феврале 1973 года Кит Алтхэм в беседе с Дэйвом Хиллом поинтересовался, может ли бремя славы негативно сказаться на Слейт. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», — ответил Хилл. Да, публика до сих пор слушает нашу музыку, но я считаю, что нам рано расслабляться или кардинально менять настроение песен. За шестимесячный перерыв, который нам приходилось брать, всегда находился кто-то, жаждущий переманить нашу аудиторию. В следующие несколько лет Слейд сделали и то, и другое перекрасили творчество, музыку и кино в более мрачные тона. А часто и хоть и вынужденные отъезды в погоне за американской мечтой, привели к тому, что сердца их аудитории украли конкуренты. Для Слейд настало время захвата Америки. Культовая книга Джорджа Тремлета The story Story в мягкой обложке и стоимостью в 40 пенсов, изданная на скорую руку в 1975 году, представляет собой яркое повествование о жизни группы в максимальной точке ее успеха. Вот как в ней объясняется необходимость серьезных перемен для наших музыкантов. К концу 73 года Слейт стали одной из ведущих групп мира, которая остается покорить только Соединенные Штаты. Маршрут был известен. В конце концов, 10 лет назад вы Beatles сели на самолет в Америку, и к их ногам пал весь мир. У Слейт не было права на ошибку, и супруги Мэксон сшили ребятам 18 новых нарядов. «Питер Кауф был местным деловым партнером Чеса, с которым они делили менеджерские функции», вспоминает Крис Чарльзвард. «Я несколько раз встречался с этим невозмутимым и высоким брюнетом, а однажды мне даже посчастливилось с ним поужинать в Нью-Йорке, вскоре после того, как Слейт подписали контракт с Уорнер». В свои 30 с небольшим Питер Кауф занимал должность вице-президента крупнейшего концертного агентства «Премьер Talent. Здесь он плотно сотрудничал с Фрэнком Барсалоной, основателем первого в своем роде агентства по работе с рок-музыкантами. Кусочки-головоломки складывались в идеальную картинку, основанный как ответвление кинокомпании, заточенный на запись саундтреков, музыкального и вербального сопровождения фильмов, лейбл Warner, расположенный среди пальм и с гордой надписью на фасаде «Бербанк, родина Warner Brothers явно лучше ориентировался на американском рынке, чем Полидор. Клиентами лейбла были Ван Моррисон, Джеймс Тейлор, Карли Саймон. Даже Флитвуд Мак, группа, находящаяся в упадке с 70-го года, воспряла на лейбле словно птица Феникс. В общем, Warner выглядел надежным партнером. В рамках нового контракта пластинку Old New and Blue Успешно переименовали в «Stomp your hands», «Clap your feet», но это не пошло ей на пользу. По сравнению с предшественницей, новая работа потеряла 99 позиций в чарте. В то время, когда Слейд покоряли новый свет, Боб Гелдов жил в Канаде и делал первые профессиональные шаги в журналистике. В 70-е я работал в Ванкувере в журнале «Georgia Strait» и ни секунды не лукаве твердил, что Слейт одно из лучших британских музыкальных явлений. Но никто не разделял этого мнения. Северная Америка никогда не воспринимала ничего, кроме клетчатых рубашек и джинс. Хотя, как вы можете заметить, прическа Дэйва Хилла повлияла на Диди Рамана. Благодаря заокеанским делам группы у Мексенов появилось немного свободного времени. Чес Чендлер хотел, чтобы я больше работал». Так я познакомился с Эриком Берденом, важной птицей, но очень бестолковой. Чес пытался подкинуть мне других клиентов, но Дэйв заревновал. «Нет, пока я обеспечиваю твою жизнь, ты работаешь только на меня». А я шил жилеты для Дэвида Эссекса. Но не хочу винить Эйча и могу понять его эмоции. С другой стороны, Ноди был спокойный и говорил, что я могу работать на кого угодно. Его это не парило. Слейд звучали настолько уникально, что исполнители редко перепевали их треки. Внимание заслуживает лишь регги-версия Дензила Денниса «Mama We're All Crazy Now», вышедшая в 1973 году на лейбле Пама. В 70-х, когда культурная пропасть между поколениями стала еще более ощутима, люди старшего поколения предпочитали записи Джеймса Ласта или Макса Бай Джеймс Ласт, немецкий дирижер, талантливый композитор и аранжировщик, выпустил множество популярных записей в жанре легкой музыки, среди которых альбомы Classics Up to Date и Trumpet and Hammond A Go, -Go. Самые популярные пластинки Ласта выходили в серии Non-Stop Dancing, на которых оркестр и хор исполняли актуальные хиты. В период с 1965 по 2002 год, Антология «Нон-стоп-дэнсинг» насчитывала около 30 альбомов. В нее вошли 4 песни Slate. «Mama, we're all crazy now Non-Stop «Нон-стоп-дэнсинг» 1973, «Come on feel the noise» stop «Нон-стоп-дэнсинг» vol. 2 1973, «Squeezy me, please me» и «My friend Stan» — «Нон-стоп-дэнсинг» 1974. В конце сентября 1974 года актер, певец и комик Макс Байгрейвс выпустил альбом «You make me feel like singing a song». Его творчество напоминало подход Джеймса Ласта, но он выпускал песни в более народной обработке. Кавер на песню «Find yourself a rainbow» открывал вторую сторону его альбома «Singalonga Max». А вышедший несколько позже Рождественский альбом включал папури из песен Merry Christmas Everybody и I Wish It Could Be Christmas Everyday. Слейт вместе с Чендлером и аланом Одаффи засели в студии Олимпик, чтобы записать саундтрек намечающегося проекта. В первое время, когда ребята только приступили к работе, никто из поклонников и ухом не повел, что Слейт находится в городе, вспоминает Одаффи. Но со временем у студии появились кучки фанатов. Необычная, слегка дикая картина для пригородного Барнса. Даже Роллинг Стоун так не караулили, как нас. Мы вывозили пустой фургон группы заднего входа «Олимпик», чтобы фанаты разошлись. «Веселые времена», — добавляет помощник звукорежиссера Джон Эсли. Завершая год, группа отправилась в тур по Европе, и в середине ноября в Бирмингем поступил срочный вызов. «Мне пришлось лететь в Копенгаген, потому что накануне порвался один из костюмов Дэйва Хилла», рассказывает Стив Мэксон. «Я взял с собой портативную швейную машинку «Фристер и Росман», остановился в отеле напротив садов Тиволи, а затем поехал сопровождать их в оставшиеся части тура. Помню, как мы оказались в Гамбурге одновременно с Абба, которые в то время гремели то ли с Ватерлоо, то ли уже со своим следующим хитом». Мы столкнулись на одном телешоу и даже отправились на ужин, где мне удалось потанцевать с их блондиночкой. «Помню, как один из ребят, кажется, бьорн Ульвиус, стоял в студии и наблюдал за нашим выступлением», вспоминает Дон Пауэлл. «Потому как он странно покачивался, я сделал вывод, что он малость перебрал». «Абба действительно наблюдали за ними». Фрэнк Ли высказывал теорию, что фотография Слейд с обложки «Old, New, Borrowed and Blue» могла оказать влияние на шведских поп-гигантов. «Любопытно, что Абба много лет спустя использовала те же позы, но с куда большим успехом», — смеется он. Однако это вполне могло оказаться простым совпадением. 1974 год, по сравнению с предыдущим, не принес Слейт новых головокружительных взлетов. Но группу по-прежнему поддерживала многочисленная фан -база. Им покорялись британские альбомные чарты — Синглы получали заслуженные комплименты, а пластинки проникали даже в музыкальные коллекции старшего поколения. Казалось, и Америка скоро падет к их ногам. К тому же Слейд работали над полнометражным фильмом, который должен был окончательно закрепить их успех.